Глава восьмая. Звук гонга вырвал Рину из сладкого и манящего кокона сна. Она открыла глаза, поморгала, приходя в чувство, села на твёрдый пол и поднялась на ноги. Судя по одервеневшему телу, она все таки поспала некоторое время, минут пятнадцать-двадцать. Видимо, каратель жалился над ней и дал ей возможность поспать. Теперь она находилась в маленькой комнате. По размерам с ванную в родительском доме, с белыми стенами и зеркальным потолком. Казалось, что стены вот-вот начнут движение, начнут сдвигаться и раздавят ее. На девушку накатила паникой, и она обняла себя руками, чтобы почувствовать себя защищенной. Она сделала глубокий вдох, чтобы прийти в себя, и это помогло. Потом задрала голову вверх, в зеркальном отражении она увидела, что краска на ее лице размазалась из-за слез. Но на это было плевать. Из-за двери, выкрашенный в белый цвет, просачивался свет, а потом свет приглушился из-за бежевого конверта, который перекочевал в комнату. На негнущихся ногах Рина подошла к двери, опустилась на корточки и дрожащими руками подняла конверт. Резкими движениями она разорвала его и вытащила из него плотную прямоугольную карточку. На ней красивым почерком было выведено: "Третий этап. Жди гостя. Помни о правиле номер пять» не разговаривать с другими участниками. Сил не было даже на то, чтобы разозлиться, настолько выпотрошенная она чувствовала себя после испытания с тем обрывом, и это всего лишь второй этап. Впереди еще три. Кажется, теперь она будет содрогаться во снах от ужасов, в которых будет сниться этот самый адский мостик, так она его прозвала. Рина опустила вниз руку с карточкой, приготовившись ко встрече с гостем. Даже не хотелось думать, кто именно войдет в эту комнату. Но в душе вспыхнула слабая надежда, что это кто-то из пропавших без вести людей с доски объявлений. Послышался щелчок и звук открывающейся двери. Рина боялась пошевелиться, нервы натянулись до предела. А когда она увидела того самого гостя, чуть не упала в обморок. У двери в такой же, как и в нее одежде стояла Лана. Грудь пересекал такой же ремень сумки, что и у Рины. Лана встретилась с ней взглядом и смотрела с вызовом. словно они и вовсе были незнакомы. Пшеничные отросшие до плеч волосы растрепались и казались спутанными. Краска на ее лице подчёркивала холодные глаза. Медленным шагом Лана направилась к крени, остановилась в пяти шагах возле нее и повернулась лицом к двери. Не глядя на соперницу, Лана протянула ей прямоугольную карточку. От дурного предчувствия урины вдоль позвоночника прошелся холодок. Она взяла карточку и прочитала: "В углу лежат две ягоды и стоят два стакана с водой. Задача каждой участницы испытания съесть ягоду и запить ее водой. Вы уснете на какое-то время, а очнётесь уже на площадке испытания. Вы соперницы, и пройти третье испытание должна только одна". Во второй раз за последние несколько минут Рина была готова грохнуться в обморок потому что такой исход ее категорически не устраивал. На языке крутились вопросы, которые она с трудом сдерживала: как и почему Лана оказалась в этом замке, сколько она уже прошла испытаний и что она знает об этом месте. Лана вытащила из сумки еще одну записку, на которой черными неопрятными мазками уверенными буквами было выведено: "Я догадываюсь, что проходить испытания я буду с кем-то из знакомых". Если это так, то кем бы ты ни был, имей в виду, я выиграю, должна выиграть, потому что я здесь из-за любимого человека. Только так я смогу спасти его. Я буду делать все, чтобы выиграть, просто зная об этом. И прости меня заранее. Рина скомкала в руке записку и с удивлением посмотрела на Лану, которая по-прежнему смотрела на дверь. Надо же. Лана обошла правила. Написала послание на карточке для второго участника. И, судя по всему, вместо привычных чернил писала она пальцем и с помощью краски, которая подчеркивала ее глаза. Во-вторых, Лана дала понять, что она здесь именно из-за Кита. По всей видимости, каратель держит его в пленниках за то, что брат провалил испытание, решила Рина. Но что делать, если третье испытание должна пройти только одна? Как бы то ни было, а их с Ланой в этот замок привела одна и та же цель. Кит. И только одна из них пройдет испытание, а вторая нет. И От этих мыслей Ирине стало тяжело дышать. Все намного хуже, чем она себе представляла. Она спрятала карточку Ланы в сумку, быстрыми шагами подошла в угол комнаты. Лана последовала следом за ней. На белоснежной салфетке лежали две крупные черно красные ягоды. Ягода была терпкой, горькой и совершенно невкусной. Хотелось выплюнуть ее. но в это вряд ли бы обрадовало карателя. Проглотив ягоду и запив ее водой, глаза стали слипаться. Рина облокотилась о стену, косясь на Лану, которая уже сидела на полу с вытянутыми вперед ногами и провалилась в сон. Рина открыла глаза и застонала от тупой боли в голове. Язык во рту казался тяжелым, мысли путались, а перед глазами все плыло. Она села на остывшую холодную землю и мысленно попыталась собрать себя по кусочкам, напрягая в памяти последние события. Окинув взглядом пологий холм, обрыв и высокую гору, Рина мгновенно пришла в себя. Лана стояла в нескольких метрах от нее, разминалась и не сводила глаз с горы, прикидывая в уме, в чем именно заключается испытание. Рина последовала примеру невесты брата и тоже поднялась на ноги, ее упрямо тянуло в сон. Она огляделась в поисках ледяной воды, чтобы можно было бы привести себя в чувство. Холодные стекающие по телу ручейки воды под душем всегда спасали ее из плена сонного состояния, но на этой открытой территории ничего подобного не было. Недалеко от них послушно выстроились в ряд деревья. На каждом из них были зеркальные квадратики, словно экраны, через которые за ними будет следить тот, кто все это затеял. Арина насчитала штук 30 из билой со счета. Самое дальнее дерево находилось прямо у подножья горы. Рина сделала шаг вперед и обо что-то споткнулась. Она остановилась на месте, ошарашенно глядя на причину ее неудавшегося падения. Это была деревянная шкатулка орехового цвета. Нахмурившись, она села на корточки и без труда открыла шкатулку. Внутри лежал свернутый в несколько раз листок пожелтевшей бумаги. На ней чернильными неровными буквами были оставлены указания для двух нарушительниц, которые должны были доказать, кому из них нужнее выиграть испытание. Рина прочитала указание и передала Лане листок, когда та подошла к ней. Им предстояло наперегонки добежать до горы, вскарабкаться по ней вверх и взять ключ, который лежал там в качестве трофея. Ирина открыла рот, и и округлившимися глазами посмотрела на Лану. Та пробежала по строчкам, закрыла глаза и втянула носом в воздух. Когда Лана открыла глаза, она отошла от соперницы на двадцать шагов. И только сейчас Рина увидела, что пологи Холм, на котором они находятся, пересекает вертикальная черта. Рина стояла на своей полосе, а Лана отошла на свою. Тишину нарушил уже привычный звук гонга, перепугав птиц на деревьях. Рина находилась в состоянии оцепенения. И пришла в себя только тогда, когда Лана, словно лань, побежала вперед. Рина растерялась, но через несколько секунд взяла себя в руки и побежала следом. Возле нее загорелся факел, а за ними остальные, которые тянулись к горе. Языки пламени лизали тряпку, пропитанную керосином. Из-под тяжелых ботинок летела грязь. Рина пробежала всего ничего, а в груди уже жгло. Она с удивлением отметила про себя бесподобную физическую подготовку Ланы. Она Та бежала так стремительно быстро, будто ранее участвовала в марафонах или спортивных соревнованиях. Лицо Рины пылало от жары и прилива крови. "Надо же, я и не догадывалась, что Лана так любит Кита, что изо всех сил пытается пройти испытание. Ей даже наплевать на то, что при этом Кит лишится сестры", допустила она. Рина бежала так быстро, как могла, но все равно отставала от своей соперницы. Лана уже практически добежала до горы, когда она резко остановилась на месте. Она развернулась влево, так что Рина видела профиль девушки. Лана зашевелила губами и пошла вперед, как лунатики обычно ходят во сне. Для Рины это было на руку. Это компенсировало ее медлительность, но странное поведение Ланы ее напрягло. Лана перетекла вертикальную линию и пошла прямо к обрыву мимо опешившей соперницы. Ирина оставалась добежать до невесты брата всего лишь несколько сотен метров. Она не сводила глаз с Ланы и разобрала, что-то бормотала себе под нос. "Кит", Ирина нахмурилась. Лана подходила ближе к обрыву, не глядя себе под ноги. С виду она была похожа на человека под гипнозом, который не ведает, что творит. Она подошла к краю обрыва и остановилась на месте, протянув руки вперед. Ирина бежала из последних сил но уже не для того, чтобы первой оказаться на вершине горы, а чтобы помешать девушке спрыгнуть вниз. С глаз Ланы потекли слезы. Она улыбнулась и подняла ногу, чтобы шагнуть вперед. В этот момент Ирина сбила ее в сторону, помешав разбиться насмерть. Они обе упали на твердую землю и покатились. У Ирины горели колено и локоть, а еще правая нога. Лана злобно зыркнула на соперницу и нахмурилась. Она поднялась на ноги, И прихрамывая на одной ноге, поковыляла к горе. "Не тебе спасибо", не хотя бы улыбки Рина от Ланы так и не дождалась. "Ну и ладно", прошептала Рина себе под нос, заглушая обиду. "Об этом она подумает потом". Сбитая с толку Рина во все глаза смотрела в спину Ланы и пыталась понять, почему то чуть не спрыгнула с обрыва. Но все вопросы развеялись, когда перед ее глазами появился кит. Он был из крови и плоти, В своем сером свитере и темно синих джинсах, Кит держал руки в карманах, улыбался своей привычной улыбкой, смотрел и отступал к обрыву. Выглядел он настолько реальным, что у Рины защемило сердце. Она развернулась к нему, как лана тогда, и пыталась взять брата за руку. Но Кит лишь подальше отходил от сестры, по-прежнему улыбаясь ей. Рина не заметила, как оказалась на краю обрыва. Она мгновенно потерла руками лицо, Кит улыбался и парил в воздухе, призывая ее сделать шаг вперед. — "Нет", произнесла Рина вслух. "Ты не настоящий. Тебя нет. Мой брат никогда бы не подтолкнул меня на смерть. Ты не он". После этих слов кит перестал улыбаться и гневно зыкнул на нее, что подтверждало слова Рины. А потом кит просто исчез, будто его и вовсе здесь не было. Рина покосилась на обрыв, И резко отошла назад. Голова закружилась, и ее затошнило. Не настоящий кит был испытанием внутри испытания. Лана добежала до горы быстрее нее и увидела галлюцинацию, а потом то же самое коснулось Ирины. Только если бы Рина упала в обрыв, никто бы ей не помог, как она Лане. Сквозь боль в колене, правой ноге и локте Рина поковыляла к горе, тогда как Лана уже начала карабкаться вверх. Когда Рина оказалась у подножия горы, она внимательно осмотрела металлические гладкие выступы, по которым можно подняться наверх, и обрадовалась. Рука обхватила металлический выступ, Рина подняла ногу, которая оказалась каким-то неподъемным грузом, и титаническим усилием подтянула свое тело, поставив ногу на другой выступ. Карабкаться вверх по горе оказалось тяжелее, чем она себе представляла, но сдаваться не планировала. Даже если исход испытания уже и так был ясен. После двадцатого шага она поняла, что выдохлась, а она преодолела всего лишь треть расстояния. На ладонях образовались мозоли, на ногах напряглись мышцы, тело изнывало от усталости. Не разрину посещала мысль, что нет смысла пытаться лезть дальше, когда лана уже практически у цели, и стоит отпустить металлические выступы, за которые она вцепилась, как за спасительную шлюпку. Но в этом случае она полетит вниз и разобьется в лепешку. Рина всхлипнула и попыталась успокоить колотящееся в груди сердце. Выход у нее был только один. Пусть и второй, но добраться до цели. На упрямстве и силе воли она поднималась вверх по горе до тех пор, пока не заметила рядом с собой Лану, которая застряла на месте. Девушка оступилась и поранила ногу, заметив соперницу Лана продолжала подниматься, сжав зубы от боли и осознания, что она может проиграть. Слбов обеих девушек стекал пот, волосы прилипли к потным шеям. Обеих влекло желание спасти дорогого человека, причем одного и того же. Каждая всем сердцем желала увидеть его снова, вернуть домой и находиться с ним рядом. Чувство соперничества, адреналин и желание поскорее пройти испытание Подталкивала их поскорее оказаться на вершине горы. Девушки одновременно забрались наверх, раскинув руки в разные стороны. Они лежали на каменистой и неровной поверхности. Их лица горели от жара, одежда казалась лишней, хотелось пить и спать. Рина осторожно поднялась на ноги, чтобы найти тот самый ключ, который нужно положить в сумку. В груди зашевелился червячок сомнения. Совесть мешала подойти к ключу первой последнее время она вела себя как эгоистка, игнорировала Зарину, которая пыталась поговорить с ней и утешить в тяжелую минуту, маму, которой было и того хуже. Даже отказывалась помогать ей по дому, не отвечала на звонки и сообщения своей начальницы. Но прямо здесь, на вершине горы, глядя на злую, и уставшую Лану, которая уже похрамывая ковыляла к ключу в деревянной шкатулке, она поняла: что не может выиграть в этом испытании, потому что в жизни себе не простит, если из-за нее кто-то погибнет, особенно любимая ее брата. Лана медленно наклонилась к шкатулке, открыла ее, вытащила оттуда ключ и без колебаний засунула его в сумку. Рина закрыла глаза, ожидая наказания, а может и скорой кончины, но вокруг нее не происходило ничего необычного. Она открыла глаза, И увидела перед собой лишь девушку, которая смотрела на нее с увлажнившимися от слез глазами. Рина вздохнула, отвела взгляд в сторону и удивленно покосилась на что-то блестящее в десяти шагах от себя. Она подошла к тому месту, балансируя руками, и присела на корточки. Это был золотистый ключ, точно такой же, как и те два, что лежали в ее сумке. Рина взяла ключ, поднесла его глазам, Ина хмури покосилась на Лану, которая с изумлением смотрела на соперницу. Лана похлопала по сумке, осознав, что она стала легче, потом засунула туда руку и вытащила два ключа. Ее третий ключ, который она еще недавно положила в сумку, превратился в прах. Лана сжала зубы, посмотрела на ключ в руках соперницы и направилась к ней, чтобы отобрать его, но она не успела. Потому что под ее ногами в разные стороны разъехалась гора и поглотила девушку в свою пасть. Рина с головы до ног охватил ужас. Она хотела протянуть Лане руку, помочь ей, как тогда возле обрыва, но не успела. Пасть исчезла вместе со своей добычей. Рина прислонила ладонь к груди и осторожно обошла по кругу то самое место, где еще совсем недавно стояла Лана. Это что же получается? Я выиграла испытание, промелькнула в голове мысль. Тело дрожало от ярости и гнева, от осознания, что Лана явно не выживет после такого падения вниз, и если Рина освободит кита, то ей придется принести ужасную новость о том, что его горячо любимая невеста мертва. Рина подняла голову к небу и заорала, рискуя сорвать голос. Наружу вырвались все бурлящие внутри чувства: отчаяние, ярость, паника, ужас, страх. Выиграла она, не я. Слышишь, отморозок? Кем бы ты ни был, я найду тебя и прикончу на месте. Слышишь меня? Рина не отдавала отчета своим действиям, но ей уже было все равно. Она орала до хрипоты, пока от бессилия не опустилась на каменную поверхность. По необъяснимой причине выиграла она, а не Лана. И это было несправедливо. В нескольких от нее шагах стояла еще одна шкатулка, квадратная, и с изображением павлина. С кислой мины на лице Рина подползла к шкатулке, открыла ее и вытащила оттуда карточку, на которой было написано: "Прими это". На дне шкатулки было что-то похожее на влажный песочный комок. Рина поднесла его к носу и принюхалась. Пахла ванилью. Она близнула его По вкусу он был как песочное печенье с растопленным маслом и сахаром. Рина откусила кусочек и не почувствовав вкуса, проглотила его. Зажмурив глаза, она свернулась калачиком на неровной поверхности. Она лежала и думала о Лане, которая так стремилась выиграть испытания, что была готова пожертвовать жизнью сестры любимого человека. Перед глазами пронеслось, как Лана побежала после раздавшегося из ниоткуда звука гонга как волчица, гонимая ветром и яростью к чужаку, который желает нанести вред самому дорогому, что у нее есть. Она боролась, когда карабкалась наверх. Ей было больно, впрочем, как Ирине, но она не сдавалась. Локоть, как и колено, до сих пор горели огнем. Добавились новые ссадины, правую ногу что-то стянуло, но не было сил на нее посмотреть. По ощущениям казалось, что под штаниной на ране запеклась кровь. Слёзы градом катились из глаз, Рина не заметила, как глаза сомкнулись, и она провалилась в сон.